Глава двадцатая. «Где?» ратап внимательно изучил стоящую перед ним четверку. Майора Андреса с ним больше не было. Улетела и тиранийская эскадра. Остался только флагманский корабль. Его команда и сам ратап Лично. Лингонейская команда также отбыла. Он медленно произнес. «Позвольте предупредить вас, леди и джентльмены». Корабль «Автарха» в настоящее время под конвоем направляется в тиранию в сопровождении майора Андреса. Вся команда в соответствии с законом предстанет перед судом за измену. Но вот что мне делать с вами? «Учтите», — заговорил сидящий рядом с ним Хенрик Сродий, «что моя дочь совсем молоденькая девушка. Она была вовлечена во все это помимо ее воли. Артемида, дитя мое, скажи им что...» «Твоя дочь», — прервал его Аратап, — «будет, несомненно, освобождена. Как мне известны ее руки просит тиранийский придворный. Я не забыл этого». «Я выйду за него замуж», — вмешалась Артемида, — «если вы освободите остальных». Байрон полупривстал, но Аратап жестом усадил его на место. Тиранийский представитель усмехнулся. «Моя милая леди, не требуйте от меня невозможного. Я не хан». а всего лишь один из его слуг. У меня есть только одно право — судить его по справедливости. Так что же вы предлагаете?» Моё согласие на замужество». «Оно никому не нужно. Ваш отец уже дал его за вас. Вы можете предложить что-нибудь еще?» Аратап ожидал взрыва негодования. Ему в глубине души была неприятна его роль. Девушка могла также разразиться слезами, что произвело бы соответствующее впечатление на молодого человека, ведь они явно влюблены друг в друга. Он определил для себя, что девушка очень привлекательна. Жаль, что она достанется этому старцу, Пахангу. Но она вела себя странно. Она, казалось, не собиралась падать без чувств. «Отлично», — подумал Ротап, — «у нее сильная воля. Паханг еще хлебнет с ней горе». Он обратился к Хенрику. «Ты просишь о снисхождении также для твоего кузена?» Губы Хенрика беззвучно шевелились. Джилберт воскликнул. «Я не нуждаюсь ни в каком снисхождении! Я не хочу от тирании ничего! Прикажите убить меня!» «К чему эта истерика?» Удивился Аратап. «Вы отлично знаете, что я не могу расстрелять вас без суда!» «Он мой кузен!» Прошептал Хенрик. Это тоже будет учтено. Но не следует рассчитывать на то, что ваша служба Хану влечет за собой дополнительные поблажки. Думаю, ваш родственник скоро усвоит этот урок. Он был удовлетворен реакцией Джилберта. Этот балбес, по-видимому, и в самом деле ищет смерти. Самое страшное наказание для него — оставить его в живых. Перейдя к Ризету, Аратап задумался. Это был один из людей Автарха. В связи с этим он обладал некоторой неприкосновенностью. Он сказал. «Вы глупец, который служит предателю. Лучше перейдите на службу к нам!» Ризет фыркнул. Аратап продолжил. «Если вы дорожите своей воинской частью, вы можете потерять ее. Вас будут судить публично, и все узнают, что вы глупец из глупцов. Жаль!» «Но я думаю, мы могли бы поторговаться», — сказал Резет. «Поторговаться?» «У вас есть только масса метр. Разве вам не хочется иметь другое современное оборудование?» Аратап отрицательно покачал головой. «Нет. Для этого у нас есть автарх. Он и послужит источником информации. Такая торговля меня не интересует». И он повернулся к юноше. Аратап поставил его на закуску, потому что тот был гораздо умнее остальных. Но он был молод, а молодые люди чаще всего не опасны. Байрон решил опередить его. «Как вам удалось найти нас? Он работал на вас?» «Автарх?» «Не в том смысле, в котором ты думаешь. Думаю, бедняга пытался играть за две команды сразу и проиграл». Хенрик с глуповатой улыбкой вмешался в их разговор. «У тиранийцев есть изобретение, позволяющее следить за кораблями в гиперпространстве». Аратап быстро обернулся. «Если вы, мой господин, скажите еще хоть одно слово об изобретении, я разгневаюсь!» Хенрику молк. На самом деле это не имело значения. Никто из этой четверки не представлял теперь опасности, но он не должен был допустить, чтобы молодой человек узнал слишком многое. «Итак, обратимся к фактам», — снова заговорил Байрон. «Почему нас не отправили на тиранию вместе с остальными? Это произошло потому, что вы еще не решили, как лучше нас убить». «Двое из нас — Хенриады. Я — Вайдемос. резит хорошо известный офицер Линганийской гвардии. Есть еще и пятый, которого вы назвали предателем — Автарх Линганы. Вы не можете убить ни одного из нас, чтобы это не стало известно всей галактике. Поэтому вы пытаетесь торговаться с нами, и вам ничего другого не остается». «Ты не так уж не прав», — согласился Аратап. «И в подтверждение этого я последую твоим советам, неважно каким образом. покажи меня занимает только один вопрос. Где этот чертов мятежный мир?» Воцарилась тишина. Аратап поочередно смотрел на каждого из них. «Здесь нет никакого мятежного мира», — сказал Байрон. «И вы ничего не искали здесь?» «И мы ничего не искали». «Твои слова смешны». «Смешон ты, если ожидаешь ответа на свой вопрос». «Очевидно». Ротап рассуждал вслух, что мятежный мир находится в центре октопуса. «Чтобы найти его, я должен оставить вас в живых. Каждому из вас есть что терять. Моя леди, могу я избавить вас от ненавистного замужества? Мой господин Джилберт, мы можем создать для вас лабораторию, где вас никто не побеспокоит. Да-да, нам известно о вас больше, чем вы думаете». «Полковник Ризет, вы будете спасены от трибунала и сохраните таким образом свое доброе имя. Ты же, Байрон Фаррел, вновь станешь господином Вайдемаса, и мы простим тебе прегрешения твоего отца». «И вернете его к жизни?» «И восстановим его честь». «Его честь, — сказал Байрон, — осталась в его поступках и его гибели. Не в вашей власти разрушать или восстанавливать ее». «Кто-нибудь из вас четверых...» Арата будто не слышал юношу. «Скажет мне, где искать мир. И этот человек получит то, что я ему пообещал. С остальными же произойдет то, что они считают для себя наихудшим. Замужество, заключение, суд, казнь. Предупреждаю, я могу, если нужно быть весьма жестоким». Он выжду мгновение. «Итак, кто же...» «Если не скажете вы, скажет кто-то другой. Тогда вы потеряете всякие шансы, а я все-таки получу нужную мне информацию». «Это не поможет», — улыбнулся Байрон. «Мятежного мира нет». «Автарх считает, что есть». «Тогда и задайте свой вопрос Автарху». Аратап выпрямился. Молодой человек явно блефует. «Видишь», — добавил Байрон, — «наш шторк не удался». «Ты не можешь предложить ничего из того, что мы купили бы». «Верно?» Артемида крепко прижалась к нему. Резет коротко кивнул, а Джилберт пробормотал. «Верно?» «Вы сами сделали свой выбор», – процедил ратап нажимая кнопку. Теперь перед ним предстал Автарх. «Что тебе нужно?» – глухо спросил он. «Сейчас я скажу тебе это». сказала Аратап. «Во-первых, я хотел встретиться с тобой, посмотреть, кого же мы поймали. Кстати, в наших руках оказался также молодой человек, который, по твоему замыслу, должен был умереть, но который все еще жив и сумел разрушить все твои планы. Хотя ты Автарх, а он всего лишь заключенный». Было бы сложно описать выражение лица Автарха при этом сообщении, но он быстро принял невозмутимый вид. Не глядя на него, Аратап продолжал. «Здесь также Джилберт из Хенриадов, который спас жизнь этого юноши и привел его к тебе. Здесь госпожа Артемейда, которая, по-видимому, является возлюбленной этого молодого человека. И здесь полковник Ризит, твое наиболее доверенное лицо, который приложил руку к твоему падению. Чего бы ты пожелал этим людям, Автарх?» «Что тебе нужно?» Снова хрипло спросил Автарх. «Информация? Дай мне ее, и ты вновь станешь афтархом Твои сведения по заслугам оценят при дворе хана. Иначе... иначе... иначе все эти люди будут освобождены, а ты казнен». Лицо автарха расплылось в коварной улыбке. «Они не могут быть освобождены, ведь только я знаю координаты мятежного мира». «Но я ведь еще не сказал, какого рода информация мне нужна, Автарх!» «Существует только одна вещь, которую ты хотел бы знать!» Ризит вмешался в этот разговор. «Если ты и поверишь ему, все равно в конце концов будешь казнен!» Байрон одернул друга. «Не глупи!» — спокойно сказал он. «Ты все равно ничего не сможешь сделать!» «Меня!» — произнес Автарх. «Мало волнует и Автархия, и я сам, Ризит!» Он повернулся к Аратапу. «Они будут казнены? Ты можешь мне обещать!» Он указал пальцем на Байрона. «Особенно этот!» «Да? Если такова твоя цена!» «Если я стану его палачом, то ты узнаешь все, что хочешь знать!» «Я дам тебе рот эту ифи в парсяках и радианах!» «7352.43» «1.7836» «Пять точка. Эти три значения указывают положение мятежного мира в галактике. «Теперь ты знаешь их». «Теперь? Да». Аратап поспешно записывал цифры на клочке бумаги. С криком «Предатель!» Ризет вскочил на ноги. Байрон не сумел удержать его. Ризет боролся с охранником. Тому на помощь пришел другой охранник, но было поздно. Ризет уже завладел бластером». «Предатель!» — в последний раз повторил он и выстрелил в Афтарха. Афтарх упал, тело его несколько раз конвульсивно дернулось и затихло. Аратап продолжал сохранять невозмутимость. Он только приказал. «Уберите тело!» Друзья окружили Резита. Он порывисто пожал Байрону руку. «Я убил таки этого мерзавца!» Байрон отчетливо произнес. «Ты попал в ловушку Аратапа, Резит». «В ловушку?» «Я просто убил одного негодяя!» «В этом и заключается ловушка. Ты доставил ему удовольствие». Резет ничего не ответил, а Аратап не вмешался. Его лицо выражало удовлетворение. «Да, мозги этого юноша отлично работают». Байрон продолжил. «Если Аратап имел в виду именно то, что говорил, теперь ему известно то, что он хотел знать. Ведь он допрашивал нас просто, чтобы испытать. Я был готов к любым, связанным с этим неожиданностям». «Ты нет». «Я думал...» Голос Аратапа звучал необычайно мягко. «Что вы сделаете это?» «Вот-вот», — «Вот -вот», подхватил Байрон. «Теперь тебе ясно, что он вовсе не собирался оставлять Автарха в живых». «Все тираницы подобны змеям. Ему нужна была только информация Автарха. Он не собирался платить за нее, но он не мог рисковать, убивая его собственноручно. За него это сделал ты». «Правильно», — подтвердил Аратапа. «И теперь у меня есть необходимая мне информация!» ты зазвенел колокольчик. «Хорошо!» Наконец прервал молчание Ризит. «Если это доставило ему удовольствие, то же самое можно сказать и обо мне!» «Не совсем так!» Прервал его Аратап. «Поскольку твой юный друг не довел свои аналитические упражнения до конца, ты совершил новое преступление. Это влечет за собой...» Внезапно он замолчал. Он услышал чьи-то шаги и скрип открываемой двери. На пороге стоял солдат. «Что случилось?» «Общая тревога, сэр. Аккумуляторное отделение». «Пожар? Еще точно неизвестно, сэр». Про себя Аратап возвал к небу и только сейчас сообразил. «Где Джилберт?» Он и не заметил, как тот выскользнул из комнаты. Джилберта нашли в комнате радиосвязи и немедленно доставили в каюту Аратапа. Аратап раздраженно спросил. «Где «Что позволил вам прогулку по кораблю, мой господин? Особенно сейчас, когда объявлена общая тревога!» Потом он продолжил начатую ранее мысль. «Мне кажется, Ризит, на сегодня достаточно. У нас есть похищенный тобой фарел, корабль, есть и мое флагманское судно. С их помощью мы найдем мятежный мир. Мы направимся в точку, которая соответствует координатам автарха, как только навигаторы рассчитают прыжок». «Это будет одна из тех экспедиций, которая останется в памяти грядущих поколений!» Внезапно он вспомнил о своем отце, командовавшем эскадрой, покорявшие миры. Аратап был доволен, что Андреса нет с ним. Это окажется только его личным завоеванием. Пленников разделили, Артемиду поместили с отцом, а Ризита и Байрона увели в противоположном направлении. Джилберт стонал, что не может остаться один, и Аратапа тронули его мольбы. Дед этого человека был великим правителем, так учила история, поэтому он позволил поместить беднягу с остальными. Джилберта поселили к Байрону. Они почти не разговаривали друг с другом. Пришла ночь, но заснуть они тоже не могли. Внезапно Джилберт прошептал. «Байрон!» «Что?» «Байрон, я сделал это!» «Все в порядке, Байрон!» «Постарайся уснуть, джил Но Джилберт не мог успокоиться. «Я сделал это, Байрон. ратап хитер, но я хитрее. Разве это не восхитительно? Можешь не беспокоиться, Байрон. Я укрепил это!» Джилберт хитро улыбнулся. Так улыбаются маленькие дети, когда совершают что-нибудь разумное. «Что ты укрепил?» Байрон вскочил на ноги и потряс Джилберта за плечо. «Отвечай же!» «Они нашли меня в радиорубке!» Джилберт хихикнул. «Они думали, что я прячусь, но я не прятался. Именно я включил сигнал общей тревоги, потому что мне нужно было отвлечь их на некоторое время». «Что?» «Это было несложно и заняло всего минуту. Они ничего не заметили. Я сделал это осторожно. Они ничего не узнают, пока не попытаются совершить прыжок, и тогда все, и корабль, и мы, и аратап все взлетит в воздух!» От неожиданности Байрон отступил назад. «И ты это сделал?» «Да!» — в голосе Джилберта звучала гордость. «Все мы погибнем, Байрон! Я не боюсь смерти! Но не хочу умирать в одиночестве! Только не в одиночестве! В момент моей смерти мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь был рядом! Это не страшно! Мы все умрем быстро и легко! Это не страшно! Это...» «Идиот! Сумасшедший!» — заорал Байрон. «Если бы не ты, у нас еще остался бы шанс победить!» Джилберт не слышал его. В его ушах звучал лишь собственный голос. Байрон бросился к двери. «Охрана!» — кричал он. «Охрана!» Кто знает, сколько им осталось. Несколько часов или несколько минут.